Бившиеся в кучку политики, называвшие себя нелепыми словами большевики, меньшевики, кадеты и эсеры, подвергаясь порой смертельной опасности, обрекаясь на тюрьмы и каторги, принося боль близким и дальним, внося в общество разлад и смуту, попирая законы божеские человеческие рвались выше вполне царской власти. И вот когда некоторые из них эту власть путем хитрости, вероломства и жестокости наконец получили, то использовали ее для того, чтобы мучить себя и с еще большей ожесточенностью других. С наступлением весенних дней Бунин все чаще стал выходить на улицу. Прежде богатый и вечно праздничный город, сиявший зеркальными вывесками, ломившимися от изобилия витринами и прилавками магазинов, веселый от легкого бега колясок или саней, теперь после зимнего правления большевиков стал похож на голодную и грязную нищем До октября 17 года Москва повсюду радовала глаз строительством новых зданий. Теперь жизнь здесь замерла. Леса и стены быстро разбирались с населением на разные нужды. Уносили все, что можно было унести. Новостройки стояли жуткими и непривычными для глаз скелетами. Словно время обратилось в пять. Все полисадники и заборы тоже растащили на топливо. По этой причине обнажились чудные московские дворики и старинные особняки. Из них ушла прежняя роскошная жизнь. Они стояли обшарпанные, с выбитыми стеклами. засыпанные за зиму снегом. Тугробы снега навалились по дворам и по тротуарам, которые теперь никто не убирал. Порой взгляд Бунина останавливался на крепких, поддерживавшихся в хорошем состоянии зданиях. И вот эти лучшие дома непременно занимались советскими учреждениями. Возле входных дверей были укреплены новодельные вывески, с головоломными названиями. ВОНГ, НКСО, НКПС, РКИРКК, МОСНКП. Приходила толпа оборванных софт-служащих одного из этих ребусов, обдирала штоф со стены кресел, сжигала в печах антикварную мебель, картины, бумаги, загаживала грязью паркетные полы, и, приведя здание в полную негодность, бросало его и переходило в другое. Только полоскались по ветру выцветшие тряпки, знамены, лозунг. Жители были вполне достойны своего города, изможденные, угрюмые, голодные и несчастные, подавленные нуждой и страхом. Мужчины порой в дамских шубах, подвязанные веревками в рваных ботинках, ботах с чужой ноги, в неуклюжих валенках и самодельных варежках, с ранцами, с мешками за спиной. Трамваи с висящими на подножках людскими гроздями подходили к остановкам, где толпились, ругались, толкались часами, ожидающие своей очереди пассажиры. Длинные темные фигуры, закутанных во что попало женщин, мерзли в хвостах у продовольственных магазинов, за скудной подачкой очередного пайка. Москва была в первой стадии интернационала. Старый мир рухнул до основания. Новый еще не начинался. Выполнялась основная часть программы. Люди воспитывались голодом и холодом. Нивелировались во всеобщее братство нищих и покорных граждан будущего социалистического государства. Глава вторая. Академик Бунин не был исключением из числа нивелируемых. Он испытывался холодом и голодом. Твердо решив перебраться в Одессу, он записал в дневнике. Отбирали книги на продажу. Собираю деньги, уезжать необходимо. Не могу переносить этой жизни физически. В доме у Бунина еще зимой перестало работать центральное отопление. Он ложился спать в промозглую постель, не снимая с себя халата, надев теплые шерстяные носки, натянув на голову меховую шапку. Приятель кухарки притащил новый изобретенный аппарат — буржуйку. Это была маленькая квадратная печурка, сделанная из толстого листового железа с длинной трубой коленом, которую выпустили в форт. Под печурку положили лист кровельного железа, чтобы не загорелся паркет. Бунин с интересом и надеждой взглянул на буржуй. Почему такое название? Это специально для бывших буржуев? Ну что ж, попробуем. Он собрал листы использованных рукописей, набил ими печку, сверху положил ножки от разбитой табуретки. Все это он поджег. Вспыхнул огонь. Повалил густой едкий дым в комнату. Бунин кашлял, махал руками, выскочил в коридор. На помощь пришла опытная кухарка. «Это ветер дым в трубу гонит. Надо топить умеючи И действительно, у кухарки дым пошел по трубе, куда надо. Печка скоро накалилась. Бунин неловко дотронулся до нее и сильно обжег руку. Он ругал печку, большевиков, революцию. их императорское величество Николай Александрович, который допустил и революцию, и большевиков. Но помещение нагрелось. Бунин снял пальто и сразу повеселел. Он с удовольствием произнес. «Час в добре пробудешь, все горе забудешь». Но буржуйка оказалась удивительно прожорливым чудовищем. Ее ненасытное чрево моментально поглощало бумаги, табуретки, доски от изгороди. Вера Николаевна выходила на улицу с саночками, пытаясь найти и привезти что-нибудь сгораемое. Однажды вся взмокнув, приволокла почти половину телеграфного столба. Бунин так и ахнул, расцеловал жену. Два дня буржуйка весело трещала, накалялась, распространяя вокруг себя тепло, дым — радость. Оставалась другая проблема — голод. Праздник у Станиславского вспоминался как сладостный сон. К весне в городе почти нечего стало есть. Москва мерзла, голодала, тащала, болела, вымирала. На улице то и дело попадались дроги с бедным гробом, за которым печально брели близкие покойнику люди.